Глава семнадцатая. Рогнидис с раздражением отложил доклад. Отложил. Случись подобное сто- 150 лет назад, и эти бумаги он бы швырнул. Да так что секретарю пришлось бы собирать листы по всему кабинету. Но эти годы прожиты не зря. Рогнидис привык к тому, что много идет не так, как он планировал. Ты можешь найти свой путь в искусстве, обрести мощь, доступную единицам из сотен тысяч желающих. Можешь из руин отстроить целую страну, в чем-то даже лучше, чем та, что помнилась по детским воспоминаниям. Казалось бы, у тебя есть силы и опыт, чтобы учесть все мелочи. Только самим мелочам об этом неизвестно. Даже здесь, в Артилисе, найдутся люди, что равны ему и по опыту, и по могуществу». Кернариус мертв, в этом нет сомнений. Гардер справился со всем, что сумел совершить этот отступник. Также безоговорочно мертв и его помощник Витраст. Есть еще повелители Сети, но теперь в этом у Рогнидиса тоже не было сомнений. Даже если в их голове и возникнет мысль о нападении, то они лично выкорчуют ее из себя. Или же у Гардера появится еще одна провинция. Хуже другое. Материальная твердь планеты – лишь часть великого творения велиремит Артилиса. И Рогнидис ничего не мог поделать с теми, кто уже сотни лет был основой мира. Со стражами. Рогнидис понимал, вернее знал, что даже такому существу, как Демиург, присущи эмоции и порывы. Бумаги, что он сам отложил – лучшее тому доказательство. Можно сказать, что любой шагнувший на ступень архимага, впервые ощутивший, что уже стал чем-то большим, чем человек, первым делом отступал на шаг назад, обратно к человеку. Отсюда и пышность одежд, богатство отделки, вычурное поведение, становящееся ритуалом, и многое-многое другое внешнее. Но было еще и внутреннее, когда маги цеплялись за эмоции». Им казалось, что они блекнут, и тогда они пытались снова их оживить. Рогнидис покосился на бар с десятками бутылок. У него тоже есть несколько якорей, которыми он надежно связывает себя повелителя и себя юнца. Есть слабости, которые он не собирается искоренять. Точно можно сказать несколько вещей. Никто из искателей, утонувших в исследованиях, в поисках своего пути и ради этого полностью отбросивших развлечения, эмоции и привязанности, не сумел стать даже архимагом. А самое могущественное из известных существ, демиург, до сих пор внешне мало отличалось от человека и ничуть не скупилось на эмоции и привязанности». Этот порыв, когда создательница отбросила всякую осторожность, отказалась от плана, которому сама следовала все эти долгие столетия, и бросилась в авантюру с переходом на гнолей самое яркое тому свидетельство. Иссушенный мир темного демиурга Ауридиса не мог оправдать риска, которому Велеримит подвергала себя и своего спутника. И она сама знала об этом лучше Рогнидиса — но удержаться от первого за сотни лет ответного удара не смогла. Ну а ему-то что делать теперь? Рогнидис еще раз покосился на бумаге. В отложенном докладе снова были неприятные известия. Изменение константно растало. Особо выделялось астральное, но и барьерные потоковые тоже не стояли на месте». И опыта знаний Рогнидиса не хватало на то, чтобы понять, что все это темно их подери значит. Стражи готовятся присоединить гноли к Артилису? Бред! Это невозможно, у них не хватит ни сил, ни знаний на подобное. Такое по плечу лишь самой создательницы. Стражи хотят создать еще один пласт астрала. Подобный вариант был возможен и даже просчитывался шалодаром на бумаге. Но он должен сопровождаться уменьшением барьерных коэффициентов. Они же нарастали, так как и ожидалось при закрытии мира. Но нарастали и остальные, чего при этом быть не могло. Почему увеличивается астральная составляющая? Стражи пытаются пробить переход в гнолий. У них есть подозрение, что создательница в беде? От сотен мыслей начала болеть голова. Рогнидис выдохнул, заставил себя встать и шагнуть к шкафу с бутылями. Здесь даже вином обойтись не выйдет, не то что латисом. Через 10 минут перед ним стоял уже опустевший бокал, а крепкое, простое и горлодерное пойло согревало изнутри. Рогнидис лишь чуть повысил голос. «Салк!» Но слабейшее повеление сделало свое дело. Секретарь услышал его через толстую в метр кладке стену. Бесшумно отворилась тяжелая дверь. «Повелитель?» Рогнидис недовольно отметил тон вошедшего. С возвращением в его команду первых учеников, с них и их обращение к нему стали брать примеры и остальные. Тот же Салк, куда ему менять привычки в его возрасте? Ну, гляди же ты, Рогнидису это не очень нравилось. Эпоха темных веков давно миновала, но сейчас у него были дела важнее, чем учить, как склонять и как не склонять голову, приветствуя его. Поэтому Рогнидис сухо сообщил. «Записывай. В лабораторию в РАД перевести дополнительную команду магов с одного из проектов порталов. На данный момент это направление важнее. Пусть вникают». «Перевести лучшую или ближайшую?» «Ближайшую. Это наша, гарская?» «Да, повелитель». «Дальше. Увеличить все гарнизоны их луча. Довести до полного штата». В самом Луче провести армейские учения, отправить к лаборатории две бригады. Из тех, что прошли Зелон и полностью оснащены зерцальной броней, строевыми големами, истоками. Тоже выбирать ближайшие. Перо в руке Салка скользило по бумаге, записывая все дословно. Дальше делом займется офицер штаба, который уже и будет искать те подразделения, что лучше всего подходят под приказ. А Рогнидис все крутил в руке бокал из-под уорского пойла. Сначала в мыслях его мелькнуло имя Шаладара, сильнейшего мага эфира, который и воссоздал формулы портальных переходов. Да, между появлением идеи на бумаге и воплощением в заклинание лежит бездна. Но врата уже работают, пусть и не так, как это ожидалось. Сам Шаладар пока слишком далеко, но есть еще его ученик, тот, что из присягнувших, Ротарин, из рода Утанн. Десятилетия назад он сам отдал приказ, чтобы в опасных проектах не участвовало больше двух ключевых магов. Слишком дорогой ценой в темные века давались новые открытия. Но сейчас у него... Рогнидис покачал головой и поправился в мыслях. У всего Гардера не было другого выхода, кроме как рисковать. «Сообщи Ротарину Утан Алкинур, что его мечта сбудется». Пусть мчится к вратам и вживую пощупает их, проверит на месте все свои выкладки и выводы. Он старший. Отчёты с него ежедневно. Планы работ согласовывает со мной. Салк уже вышел, когда Рогнидис вернулся за стол к оставшимся утренним докладам. Пролистывая их, он никак не мог полностью отдаться рутине. Мысли то и дело обращались к вратам и стражам. Что еще он может сделать? Внезапно, заставив нахмуриться, перед Рогнидисом мелькнуло воспоминание, опустившийся на колено юный маг. Вот это точно можно записать в его ошибке. Рогнидис не удержался от вздоха. Да, команда врат отчиталась о результатах перехода, сделала множество выводов из зафиксированных колебаний потоков магии мира, его основы и изнанки. На столе Рогнидиса мелькали отчеты исследователей о переделке той же амулетной брони, Но ведь главное на самом деле было не это. Рогнидис хотел дать шанс этому юноше, Аору, на поиск своего пути в могуществе. Он считал, что у того будет два года, в худшем случае год на тренировке в Астрале. Зря он пошел на поводу своих чувств и выполнил просьбу Аора. Уже ясно, что не будет у него того года. Какого темного стражи так спешат? «Неужели и впрямь что-то случилось с Создательницей?» Рогнидис даже замер от этой мысли. Помассировал глаза. Он поглядит. Стражи вот-вот закончат то, что они делают в австралии и все птенцы вернутся в Гардер. Что же? В отдельном ежедневнике появилась запись. «Салку. Выяснить, что с женой Аора. Кто из учеников Шаладара ей занимается? Амелира? Успехи? Планы? Гарантии?» Рогнидис привык держать обещания, а он обещал лично проследить за женой своего ученика.